Глава вторая. Получив подписанные документы, юрист отправился во свояси, заниматься их оформлением. Несмотря на то, что формальности были улажены далеко не все, находиться в квартире я уже могла сколько угодно. А вместе с ключами получила запечатанный конверт от покойной двоюродной прабабушки. Письмо. Наверное, там раскрыты причины, почему она выбрала в наследнице меня. причем всего неделю назад за пару дней до смерти. Смущало, что конверт очень тонкий и невесомый. Видимо, Агата была лаконичной дамой и уложила свое послание на одном единственном листе бумаги. Заперев за юристом дверь, я сразу надорвала конверт. Из него выпал даже не лист, а его криво оторванная половина. На бумаге размашистым корявым почерком было выведено три строки. «Шушу надо любить», «Шушу надо кормить», «Шушу надо слушаться». И это все, что она хотела мне сказать? Я повертела листы так и эдак, убедившись, что больше нигде букв не затесалось. Ни объяснений, ни хотя бы «здравствуй, дорогая внучатая племянница», только инструкция к собачке. Бумага была старой, сероватой и закапанной воском. Конверт же абсолютно новым с современной почты. Озадаченно, похлопав глазами, я перечитала написанное Агатой. Странное послание. Пролюбить и кормить еще понятно. Переживала старушка за питомца, решила сообщить мне, что он не святым духом питается. Но что значит «Шушу надо слушаться»? Вообще-то наоборот. Собаки слушаются хозяев. Ну там, сидеть, лежать ко мне. Или командовать станет она. Я покосилась на нее, опасаясь услышать рычащим басом «На место!» А я и не в курсе, где тут мое место. Неловко будет. Шуша сердито засопила и склонила голову на бок, будто чего-то ждала. Не любви, подозреваю, а еды. Неизвестно, когда ее бедную в последний раз кормили. Надеюсь, корм где-нибудь на кухне. Она нашлась за первой же дверью в мрачном и холодном коридоре. Хорошо, что я осталась в куртке и обуви. Каменный пол гулко стучал под каблуками сапог, серые стены казались голыми. Кухня была не лучше, как склеп, грубый гарнитур, сделанный будто из гранитных плит, фарфоровые сервизы в серванте, длиннющий обеденный стол из темного дерева и стулья, аля трон в миниатюре, чугунная газовая плита, многочисленные полки с впечатляющей коллекцией жестяных и стеклянных банок, громадная мраморная раковина. Не намека на электронные девайсы, но хоть холодильник есть, планомерно жужжащий, работает. Я сунула в него нос. В пустоте на средней полке стояла алюминиевая кастрюля с надписью-маркером на крышке. «Шушина каша». О, и искать не пришлось. Справедливости ради, каш внутри было несколько, смешанных воедино. Кажется, перловая, рисовая и пшённая. В замесе слабосочетаемых круп виднелись какие-то когтистые лапки. Фу, гадость. Но ну, лишь бы Шуше нравилась. Она была тут как тут. На пороге. Зыркало так, словно я взяла ложку не для того, чтобы положить еды в ее миску, а чтобы слопать такую невероятную вкуснотищу сама. Кстати, а где миска? И нехорошо собачку полузамороженным кормить. А в чем греть? Я раскрыла кухонный шкаф над плитой. Там стоял котел. Честное слово, котел круглый, черный, на смешных коротких ножках. Глубокомысленно угукнув себе под нос, я полезла в соседний шкаф. Обнаружила тяжеленную сковороду, которой вполне убить можно. Сойдет. Не для убийства, а для шушеной каши. Зажигать древнюю плиту пришлось спичками, взметнувшиеся до вытяжки пламя убавлять с испуганным вскриком. Кулинарные дела — не моя сильная сторона. В принципе, не моя сторона. Зато я сносно умею разогревать готовое. Разогрев собачкин деликатес, я за неимением миски сгрузила его на фарфоровую тарелку. Поставила он ее на пол, и ласково отчиталась. Кушать подано. Шуша отлепилась от порога. И пятя с лохматой попой просочилась обратно в темноту коридора. Но глаза бусины продолжали буравить меня оттуда. Неголодная, что ли? А вот я — да. Доставка из кафешек в эти края вряд ли ездит, а домой я сегодня не попаду. Пока осмотрю унаследованную недвижимость, время будет позднее. Детальный осмотр я начала с кухни. В шкафах были мешки с крупами и мукой, в баночках на полках, судя по наклеенным названиям, специи: на лист, лопурец, землянка и другое. Не слышала про такие прежде. Но раз существует всякая кинза и зира, то почему было лопурцу не быть? Порывшись как следует, я извлекла из недр шкафа баранки и насушенные из батона сухари. Освоила обыкновенный, ни разу не электрический чайник и заварив чай, ужинала Чем уж было. Я в этом плане не привередливая, а насытый желудок гораздо удобнее проводить ревизию свежеобретенной собственности. Я принялась исследовать комнату за комнатой. Шуша следовала за мной неотступно, эдаким таким конвоем, но держалась на расстоянии. Стоило вперить в нее взгляд, как она отворачивалась и фыркала. Вроде бы отворачивалась. Так-то очень сложно определить, где у нее зад, а где перед. Вскоре я выяснила, что еще на первом этаже имеется гостиная с черным бархатным мягким уголком и допотопным телевизором, похожий на средневековый кабинет-туалет и, ого, какая ванная, вся в витражах и глянцевой чернильной плитке. На втором этаже разместилась спальня в том же стиле. Витые колонны, кровать с балдахином и резной будуар с зеркалом, которое напоминало огромное стрельчатое окно. Что ж... «Отныне я готическая принцесса!» За последней дверью был зал с обилием книжных шкафов, но не похожий на библиотеку. Уж больно много свободного пространства, не занятого ничем. Казалось, что комнату поленились или забыли обставить, а шкафы просто выставили вдоль стен. С полок выглядывали потрёпанные корешки без единой буквы. «Поди угадай, о чем книга». Я потянула руку к одной из них. Воздух сотрясло громыханием. Будто молния в колокол шарахнула. Жуткий звук. Мгновение спустя он повторился. Еперный театр! Это дверной звонок!» «И кто пришел? Зачем?» «Надеюсь, не тот сосед знакомится». Глазок на двери мигом развил интригу и прибавил паники. Лучше бы это был сосед. Но нет, снаружи стоял дядя Яков. Внук и единственный ныне имеющийся прямой родственник Агаты. Собственно, никто не рассчитывал что-либо от нее получить именно потому, что вся семья была убеждена, что наследство достанется ему. Так и случится, если я не выполню выставленные условия. Ох, сдается мне, Яков пришел Несчастливого новоселья мне пожелать. Может, притвориться, что меня нет дома, или я напрочь оглохла? От такого звонка вторую очень даже вероятно. Но вряд ли Яков перестанет искать со мной встречи. Рано или поздно придется с ним поговорить, а я уверена. Со временем он не успокоится, а только злее станет. Добрым дядя никогда не был. Ни слова хорошему никому отродясь не сказал. В детстве я его побаивалась, потому что он вечно шикал на нас с братцем, чтобы не шумели, не бегали и вообще вели себя, словно какой-нибудь предмет интерьера, а не дети. Но я быстро нашла способ побороть страх. Представляла, что вместо густых усов у Якова над губой Приклеенная щетка для обуви. И она смешно шевелится, когда он говорит. А усы у него были выдающиеся, что тогда в 30 лет, что сейчас в 50. Крепясь, я сняла куртку, стараясь больше походить на хозяйку. И отперла замок. Дверь молниеносно распахнулась без моего участия. В прихожую ворвался дядя, едва не сбив меня с ног. Чудом успела отскочить. «Ты!» — выплюнул он с яростью. Усы над его губой затрепетали, ходя ходуном. Я тотчас представила вместо них щетку, которая вот-вот отвалится. Удалось взять себя в руки и поприветствовать родственника. «И вам не хворать!» «Нахалка!» — окончательно рассверепел Яков. «Признавайся, как ты это сделала? Тайком втерлась в доверие несчастной одинокой старушки и запудрила ей мозги, заставив переписать завещание на тебя. да? Согласилась я, чтобы не оправдываться. Вы все вычислили. Он заскрипел зубами и двинулся на меня всей своей немалой массой. Я инстинктивно попятилась к вешалке, под ногами откуда-то взялась шуша. Не раскрывая пасти, она издала рык. Короткий и утробный. Дядя шарахнулся, как кроем пчел ужаленный. даёт! Мелких собачек боится! Не сводя с нее глаз, он аккуратно прикрыл за собой дверь. Жаль не с той стороны. Ладно сказал примирительно. Плевать мне на эту квартиру, все равно на нее не найдется психов-покупателей. Раз нравится, живи. Спасибо. Вы очень великодушны. Но меня волнует сохранность бабушкиной библиотеки. Мне достался пренебрежительный взгляд. Семейным реликвиям нельзя находиться в чужих руках. Я тоже часть семьи, оскорбилась я. Мои руки не чужие. Неважно, фыркнул Яков. Вы, молодежь, только в телефонах да компьютерах сидите, а книги совершенно не цените. Я их у тебя выкуплю. И он назвал цену, от которой я чуть сама себя на пол не уронила. Сколько, сколько? Книги из зала на втором этаже что? Раритетный антиквариат. Мм, только и смогла выдавить я. Не знаю. Можно ли мне распродавать вещи из квартиры, раз в ней запрещено что-либо менять. «Нарушу условия и до свидания». «Но дяде лучше о них не рассказывать. Увидит лазейку, проблем не оберусь». «Тебе мало денег?» — возмутился дядя. «Хочешь еще? «Я понятия не имею, какая у книг цена». Изобразила я прагматичность. «Позову специалиста, пусть посмотрит. Тогда и смогу ответить». «Зови», — процедил Яков. «Я готов дать большую сумму, чем он назовет. «Вот это любовь к книжному наследию». «Что ж, если юрист даст на сделку добро, то почему бы и нет? Мне древние талмуды ни к чему. Честно говоря, и бесплатно бы чисто по-родственному отдала, не будь он таким хамом». «Договорились». Я вежливо улыбнулась. «Свяжусь с вами». Яков кивнул и, не прощаясь, ретировался из квартиры. Спиной осторожно и по шашку все так же сохраняя шушей контакт глаза в глаза. Никогда бы не подумала, что у дяди такие фобии. Наверное, его в детстве бешеная балонка покусала. Когда я закрыла за ним дверь, Шуша направила кровожадный взор на меня. Я-то в чем виновата? Или ее выгуливать пора? Не А Ошейника с поводком на видном месте не лежала, а идти без них было опасно. Удерет еще будет проваленное условие. Если хочешь в туалет, вздохнула я. Давай тут, я уберу. Шуша вздохнула еще шумнее, чем я и оскорбленно отвернулась. Пара секунд, и шерстяной комок из-под моих ног уплыл вдоль стенки в темноту. Зараза. Надо внимательнее ходить и на диваны садиться, чтобы ненароком не вляпаться. Не похоже, что у нее есть лоток. И никаких собачьих вещей я не заметила. Мисок, игрушек, лежанки. Кажется, сама Агата не так уж заботилась о питомце. Завтра куплю шуши что-нибудь в зоомагазине. Задобрю. В смысле, порадую. Вкусняшкой, например. Дальнейшее обследование квартиры позволило мне найти, где регулируется отопление и поддать жару. Вскоре стало потеплее. Я сменила сапоги на тапочки с обувной полки и рискнула остаться ночевать. Возвращаться домой в столь позднее время было не лучшей идеей, да и навалилась дикая усталость. Я не осилила дойти до зала с книгами и полюбопытствовать, чем дядя Яков так дорожит. Ложась спать прямо в одежде, плотно заперла дверь спальни. И подперла стулом на всякий случай. Спать в этой квартирке было неуютно. Вдруг посреди ночи ко мне на кровать запрыгнет Шуша. Я же тогда описываюсь вместо неё. Напрасно я думала, что не усну. Вырубила, едва голова утонула в рыхлой перьевой подушке. Разбудил меня будильник почти севшего телефона. Я собралась, старательно разгладила смятую за ночь одежду, выпила чаю. Оставленная вчера на кухне тарелка была пуста и тщательно вылизана. «Сытая шуша — это хорошо. Это мой шанс выжить». Сейчас собачка где-то пряталась, причем очень качественно. Игра в прятки 1-0 в ее пользу. Сколько я не звала, она не вышла. Обиделась за запертую спальню? Ну, что поделать. Все же у нас пока не те отношения, чтобы спать в обнимку. Я разогрела шуши-добавки и побежала на автобусную остановку. Двор выглядел куда дружелюбнее и не казался декорацией из ужастика. Лучи утреннего солнца растворили половину готики, сделав страшные деревья просто деревьями, а облицовку дома не такой уж мрачной и пугающей. Но дизайн, конечно, стильный. Чего стоили только статуи горгулей на козырьке подъезда, которые я не заметила вчерашним вечером. На кованой скамейке сидели три старушки, проводившие меня подозрительными взглядами. Я поздоровалась, они тоже. Хором. «Нормально, жить здесь можно». А какие еще варианты? Лучше жуткая квартирка, чем никакой. Да и я не могу забрать шушу в свою съемную комнату. Туда с животными нельзя. Не бросать же ее одну на десять лет, заезжая лишь покормить. В школе вон обожала Семейку Адамс. Одевалась во все черное и выводила стрелки на глазах, заставляющие маму нервные кать. Значит, были во мне нужные задатки. Несмотря на длинный новый путь в офис, я приехала без опозданий. Села на свое законное место, с которого не намеревалась никуда переезжать. «Хренушки тебе кофейный автомат! Буду стоять до последнего!» То есть сидеть. Это довольно легко, когда уже мысленно уволился. «За аренду мне теперь платить не надо, могу не торопясь искать другую работу. Главное, чтобы меня не уволили до того, как напишу заявление, а то обидно будет». «Хорошее было свидание», — насмешливо отметила из другого угла Диана. Раз ты сегодня в том же, в чем вчера ушла. Язва. Между прочим, ее место подходит для кофейного автомата не меньше, чем мое. Но свою подружку Алиса пересаживать, конечно, не хочет. Отвечать на выпад я не стала. Пусть и дальше завидуют моей несуществующей личной жизни. С мужчинами-то у меня не ладится. Дальше нескольких свиданий дело не заходит. Ну, все не то и не те. Год за годом без перемен. Не могу сказать, что я безумно верила в любовь и ее ждала, Но заводить отношения только ради того, чтобы они были, не стремилась. Всему свое время. К счастью, родители перестали пилить, что пора выходить замуж. Внуками их мой братец обеспечил за нас обоих. Спокойно потрудиться удалось пять минут. Явилась Алиса. В эффектном платье опасно балансирующем на грани дозволенного. Будь вырез немного глубже, а юбка короче, получился бы стопроцентный наряд для вечеринки. Она похлопала в ладоши, привлекая внимание, и объявила. «Встреча с новым директором состоится чуть позже. Он задерживается». «Угу, задерживается. Опаздывают-то только обычные работники». «Так». Алиса деловито прошла мне за спину и поинтересовалась. «Ты почему еще не переехала к лестнице?» «Потому что...» — выпалила я, разворачиваясь к ней на офисном кресле. «Я остаюсь тут». «Это несерьёзный разговор Валентинова» разговора не будет у меня полно работы ух как хорошо я это сказала как отрезала света поперхнулась привстав из-за своего монитора никита удивленно приоткрыл рот и даже мышкой щелкать перестал поработаешь прошипела алиса нависая надо мной на новом месте когда пересядешь весь офис возрился на нас неотрывно побросав дела и затаив дыхание толпа жаждет крови и зрелищ что ж Я выпрямилась и бросила в ее чрезмерно загорелое лицо. Только через труп. Глупо! искривила она, накрашенные розовым блеском губы. Умирайте за какого-то места в углу. Твой труп, уточнила я. Ее лицо изумленно вытянулось, и мне на мгновение показалось переборщило. Я поняла, еле пропела Алиса. Тебе нужна помощь и вцепилась в подлокотники моего кресла, потянув прочь от родного стола. «Офигела!» Я уперлась ногами в пол, но она ловко меня развернула и пихнула вместе с креслом за шкаф-перегородку. От неожиданности я зачем-то оттолкнулась и поехала. В направлении коридора. Двойное ускорение, волосы назад. А, а а Между столов коллег возникла рослая фигура, резко, внезапно перегородив мне путь. «Бабах!» Светин, испуганный вскрик, аварийное столкновение. Закрутила, перевернула и уронила. Оказалось, плашмя на ком-то мягком сверху упало чёртово кресло. Под его тяжестью я приподнялась на локтях, с опозданием осознав, кто внизу. Ой. А живьем Виктор Варнавский выглядит не так, как на фото. На фото у него не было настолько выразительных и округленных глаз.